Глава пятнадцатая Утром синяка на щеке уже не было. Глаз был цел, плечо не ныло. И чувствовала я себя, как после санатория. Только голова не моя. Как очнулась, сразу завалило тяжелыми воспоминаниями, будто извне. На завтраке оказалось всего пятеро. Я, Мора, Орес, Колин и Бартл. И я была в замешательстве, по какому принципу нас отбирали. Одни из сильных вы были первыми. Я видела смерти лишь четверых, что с остальными оставалось только догадываться. А кто была я? Слаба физически, мозгов не так много, как требовалось. Ни черта не знаю о шпионских играх. Сколько у меня было шансов? Мельком бросив взгляд на ареса заметила, что у того внешне тоже все в порядке. Никаких следов драки или удушения, даже костяшки пальцев были как новенькие. Да в глазах бездонная холодная ярость. Заметив меня, он чуть смягчился, взгляд потеплел, но с беспокойством вел до места. «Он ничего не знает», — заныло сердце. Господи, как же ему это не сказать? А если сказать, это его сломает. Только выбора нет. Главное, не проговорись и не смотри на него. Мазнув быстрым взглядом по остальным лицам, я села на свое место и стала механически класть в рот все, что было на тарелке. «Вас осталось пятеро!» Прозвучал недовольный голос главной с интерактивной стены. «Вчера две группы эффективно выполнили свои задачи, хоть и вернулось всего трое. Последняя поставила нашу миссию под угрозу. Но сегодня вместе вы все исправите. И только попробуйте нас подвести. Не хочу прибегать к крайним мерам, но придется. У нас есть варианты». «А вот у вас ни одного!» Сегодня беспокойство чувствовалось из их стороны. Я едва проглотила непрожеванный кусок хлеба и болезненно поморщилась. Щеки запекло от волнения, но подняла голову и, вперевшись в экран, громко произнесла. «Я требую, чтобы нас всех оповещали о деталях задачи. То, что вы делали с моей группой вкассиво, недопустимо!» «Мы и так напуганы, мы морально вымотаны, но готовы подчиниться условиям. Так хоть не перекрывайте кислород!» «А ты дерзкая девчонка седьмая!» — хмыкнула Ламара. «Хоть я и не понимаю, о чем ты говоришь!» «Ева!» — прошептала Рез, но даже не оглянулась в его сторону. «Бросьте! Хватит лицемерить!» — с вызовом воскликнула я. «Еще одно слово в том же тоне, седьмая, и у тебя будет третье нарушение!» Зазвенел ее голос. Я заткнулась, но схватила самую полную тарелку со стола и швырнула ее в экран. Все головы нервно вскинулись ко мне, но я ощущала лишь один испуганный взгляд. Орес едва сдерживался, чтобы не вскочить и не усадить меня на место. «Ты доигралась, седьмая! Попрощайся с братом или сестрой!» Гаркнула Ламара, и экран погас. Не успела опомниться, как в столовую вошло несколько охранников. Трое встали за каждым из пленников, а меня вывели под руки Иован и Петр. Арест дернулся с места в попытке защитить, но его тут же осадили электрошокером. Больше криков из столовой я не слышала. Меня ввели в седьмую комнату и закрыли. Я встала посредине и просто ждала. Ждала минуту, две, пять, десять. Считала без остановки, чтобы успокоить рвущееся наружу сердце и панические мысли. И, наконец, услышала шаги по коридору. Взгляд заметался по комнате, А потом я живо пробежала в угол и забилась в него, накрыв голову руками. «Господи, что я творю?» «Отбой, седьмая!» — услышала голос сей нары. «Третий готов сотрудничать на наших условиях». Я вскинула голову и выдохнула. «Что вы с ним сделали?» «Ничего», — ухмыльнулась она. но его привязанность к тебе сыграла свою роль. У тебя хорошо получилось вывести его из равновесия, уговаривать не придется. Через полчаса выезд ватом, иди собирайся. Я поднялась, одернула топ и отскопившегося внутри напряжения глубоко выдохнула. Но вина грызла меня все это время. Сама не знала, получится ли, когда перед душем договаривалась с Сейнарой. потому что просто поговорить с Аресом не решилось. Тяжело было бы смотреть ему в глаза и бессовестно врать, умалчивая о главном. В поезд с нами снова сели Петер и Иован. Каждый из нас выглядел обычным гражданином в будний день. Строгие рубашки, пиджаки, брюки и лакированные туфли у мужчин. Мы с Морой в деловых платьях-футлярах и кожаных брогах. Сноска. Броги. С английского «broggs» – вид женской обуви, ботинки на шнурках с декоративной перфорацией на носке. В небольших дамских сумочках стандартный набор. Мы пятеро сели в ряд. Конвоиры напротив. Арест почему-то выбрал самое дальнее место от меня и был крайне задумчив, но я и сама избегала смотреть на него, чувствуя и вину, и боль, и гнетущую безысходность от приказа хранить тяжелую правду. — Внимание, группа! Сегодня я руковожу операцией! — заговорил Петер. — Радоваться нечему, но хоть не буду слышать мудака, от одного голоса уже рвать и метать хочется. Выпрямилась я и уставилась на мужчину. «Мы с Иованом работаем с вами, но лишь на подхвате. Поможем достать все, что нужно, и даем исчерпывающую информацию. Мы будем рядом, но контактировать лично не станем. Вы, как и прежде, действуете самостоятельно. Координаторы будут вмешиваться в крайнем случае. Обсуждение задач разрешается только в отсутствии граждан. будьте осторожны когда петр отвлекся на планшет я спросила кто в группе ведущий третий если выбывает четвертый после седьмая остальные на подхвате сообщил тот надо же меня повысили хмыкнуло мысленно теперь подробностям продолжил петр задача перехватить коды, которые сегодня доставит один из гостей в Атом. Мы не знаем, кто привезет коды, но передача будет в одном из гостевых домов. «Что опять?» — возмутилась я. Петер строго прищурился. Я шумно выдохнула и отвела глаза, кусая губу. Остальные недоуменно-тревожно покосились на меня. Вряд ли вчера у них было подобное задание. Мы не знаем, кто гость, иначе перехватили бы его по пути, но знаем, в каком номере он остановится. Это единственная бронь на сегодня. Ваша задача – задержать гостя в гостевом доме, при этом не дать ему сообщить о захвате. Трудность заключается в том, что коды нельзя просто украсть и унести далеко от гостя, иначе сфера их дезактивирует. При переносе любой цифровой информации в атом ее привязывают к идентификатору переносчика – гостя. Так устроена система безопасности. Поэтому все операции с кодами вы должны провести в непосредственной близости от гостя. Просто продиктовать или скопировать не получится, поскольку их нужно загрузить в калейдоскоп в матрице сферы. Команды для загрузки мы дадим, как только коды будут у вас. Передачу осуществит третий. «Почему нельзя узнать, кто этот гость?» — спросил Колин. «Граждане Атома не знают, кто является двойным гражданином, а гостям запрещено рассказывать об этом, чтобы ни у кого не было соблазна обратиться к ним и передать что-то для родных за пределами города», — строго проинформировал Иованн. «Гостя можно определить только визуально по тому, кто войдет в номер. В 14.00 прибудет представитель администрации Атома, чтобы забрать коды. У вас не больше трех часов на операцию. В запасе еще час на непредвиденные обстоятельства». «А когда прибудет сам гость?» – нахмурилась я. «Точного времени нет. То есть это может быть и не три часа?» «А всего час или даже минуты?» «Теоретически, да», — не успокоил Петер. «Но по опыту знаю, что гости прибывают чаще рано, чем непосредственно к передаче. Все это дело случая». «Что с безопасностью передвижения? Как мы попадем в здание?» — включился Орес. «Проблем не будет», — ответил Петер. «Это не режимный объект, это деловой центр». Там магазины, офисы, в том числе и гостевой дом на седьмом этаже. Главное – слиться с толпой, чтобы не было конфликта системы. Иначе включат визуальные датчики. И тогда вы мигом окажетесь в базе сферы, поэтому в центр войдете примерно в 8.50, когда граждане идут на работу. Пропуски гостей будут у третьего, четвертого и седьмой, поэтому только трое могут войти именно в гостевой дом. Там есть ресторан, можно использовать как прикрытие. Остальные могут ждать в открытом фойе. Как найти коды, на чем они записаны? Продолжил уточнять Орес. Обычно это цифровой носитель, карта микрочип. Если микрочип, то спрятан он может быть в чем угодно. Нужно будет сканировать все и искать цифровой след. Датчик в часах. «Главное, чтобы чемодан у него был поменьше», — вздохнула Мора. петр и Иован замолчали и посмотрели на часы, а в окнах уже стало светлеть. Мы приближались к платформе «Атома», и сердце начинало стучать неровно. «До делового центра доберетесь на разных такси, они вас уже ждут. Третий поедешь со вторым и четвертым. Седьмая с шестой». Я сглотнула. Хорошо, что я не поеду с Аресом, но это временное расставание не облегчало задачу в будущем. Нам все равно придется работать вместе, а я по-прежнему боялась смотреть ему в глаза.